Глава вторая. Возвращение из бессознательного состояния было скверным. Во всем теле чувствовалась сильная боль, как будто мне все кости переломали. Еще жутко тошнило. С трудом открыв глаза, я попытался подняться. Из этой смелой затеи ничего не вышло, не было сил встать. Радовало, что заклинание все же сработало. Пока я ерзал по кровати, обратил внимание, что руки точно не мои. Точнее, теперь мои, но не такие старческие. Они принадлежали бледному худощавому человеку. Рядом на стуле сидела женщина с синяками вокруг глаз, как будто она продолжительное время не спала. Скрип кровати ее разбудил. Увидев, что я смотрю на нее, она вскочила со стула и подскочила ко мне. — Андрюш, доктор запретил тебе вставать. В туалет хочешь? Сейчас я тебе утку дам, — затораторила она, достала из-под кровати какую-то емкость. «Спасибо, я не голоден», – ответил я, краем сознания отметив, что говорю на незнакомом мне языке. «Как ты себя чувствуешь?» – спросила она, вернув емкость на место. «Плохо. Болит все и тошнит. Где я нахожусь?» «В больнице», – с удивлением ответила женщина. «Ты тут уже третью неделю лежишь. Неужели не помнишь?» «Помню. Просто голова плохо соображает». Женщина с жалостью посмотрела на меня и промолчала, решив не тратить время на пустую болтовню, я закрыл глаза. Магический дар у меня был, это я почувствовал сразу, только пока очень слабый, как у новорожденного одаренного. Впрочем, это неудивительно, ведь я только что появился в этом мире. Сосредоточившись, я взглянул на себя магическим зрением и скривился. Все мое тело было заражено, и я уже с таким сталкивался. Обычно такая болезнь приходит к воинам, которые неправильно обработали раны и в нее попала грязь. Кровь в теле начала портиться, а в моем случае все было совсем запущено. Удивительно, почему меня никто не лечит, если я нахожусь тут уже продолжительное время. Заболевание довольно сложное, но умелый маг должен быстро справиться с этим недугом. Мне с моим слабым магическим источником нужно потратить на лечение не один день, но есть вероятность перегореть. «Источник еще слишком слаб». «Я прошу прощения», – обратился я к женщине. «А вас как зовут?» «Светлана Владимировна». «Светлана Владимировна, а почему меня никто не лечит?» «Где лекарь?» «Тебя лечит, Андрей. Ты прошел курс химиотерапии, а врач придет немного позже. Скоро обход будет. Ты кушать хочешь?» «Нет, не хочу», – ответил я. Вскоре в комнату вошли несколько человек – одетых в белые халаты и в трепичных масках. Взглянув на них магическим зрением, я понял, что лекарей и магов среди них нет. Возможно, это травник, но я знал, что травами мне уже не помочь. Болезнь оказалась слишком запущена. «Здравствуйте, молодой человек, как вы себя чувствуете?» – спросил один из них. «Я при смерти», – ответил я. «Мне нужен хороший лекарь. У вас тут есть маги?» «Ну, раз вы шутите, то, значит, идете на поправку», – бодрым голосом ответил мужчина. «Я не шучу, мне нужен лекарь или лучше маг, иначе я умру. Молодой человек, вам уже 15 лет, вы должны знать, что магов не существует. Я прожил долгую жизнь, поэтому хорошо умел определять, когда мне говорят правду, а когда врут. Так вот, этот человек не врал, или, по крайней мере, сам верил в то, что говорил. Поняв, что помощи мне ждать неоткуда», я закрыл глаза. Эти люди покрутились вокруг меня еще немного и ушли, не сказав больше ни слова. Вскоре Светлана Владимировна принесла мне в тарелке кашу. Несмотря на то, что есть совсем не хотелось, я заставил себя проглотить невкусную еду. Мне нужно было много сил, чтобы вылечить себя. Лечением я решил заняться ночью, чтобы мне никто не мешал. Как позже выяснилось, Светлана Владимировна являлась санитаркой, которая следила за больными и помогала в меру своих сил. Вечером она уходила домой, оставляя меня одного. Государство выделяло денег мало на лечение больных, поэтому санитарок на всех не хватало, да и идти на низкооплачиваемую работу никто особо не хотел. Все это я узнал из разговора с женщиной. Ей было скучно, поэтому она с радостью беседовала с больным, который до этого времени постоянно молчал. Распрашивать о государстве, в котором очутилась моя душа, я не стал. Не хватало еще, чтобы меня приняли за душевно больного человека. Позже я все узнаю. Поболтав немного с женщиной, я уснул в надежде, что до ночи меня никто не побеспокоит. Но моим надеждам не суждено было сбыться. Проснулся я от какого-то голдежа. Как выяснилось, меня пришли навестить мои родственники – мама и старший брат. Увидев, что я открыл глаза, они заулыбались, это было заметно по глазам, даже маски не помешали. Как я узнал, что это моя родня, неизвестно. Может быть, остаточная память мальчишки, душа которого отправилась в лучшие миры, давала о себе знать. Но вот как их зовут, я понятия не имел, хотя старался изо всех сил это вспомнить. Конечно, в процессе разговора я узнал, что брата зовут Дима, а вот имя мамы этого парня осталось мне неизвестным. Вновь прибывшие стали расспрашивать меня о состоянии моего здоровья, я врал им как мог, чтобы не расстраивать. Больно лица у них были неподдельно тревожные. Из разговора выяснилось, что у меня есть еще и сестренка, которая передавала мне привет. Надолго родственникам остаться не разрешили, Светлана Владимировна велела ему ходить. Первой вышла мама. Пока брат не ушел, я решил обратиться к ней с просьбой. «Дима...» – тихо позвал я его, чтобы мама не услышала. «Ты можешь мне помочь?» «Конечно». Он подошел к моей кровати. Что нужно? Ну Тут такое дело. Начал я плести словесные кружева. В общем, я память потерял. Полностью. Ты не мог бы завтра один прийти и рассказать мне о нашей семье, да и вообще. Погоди, перебил меня он. Сейчас врача позову. Ты ему говорил о потере памяти? Не надо никого звать. Какой в этом смысл? Ты не хуже меня знаешь, что эти ваши врачи мне не помогут. Я умираю. Ты не умираешь. Попытался подбодрить меня брат. Все будет нормально. Будет, будет, подтвердил я. Ну так что, придешь? Конечно, приду. Отпрошусь с работы и приду пораньше. Главное, чтобы к тебе пустили. Только маме ни слова не хватало, чтобы она еще больше переживала. Хорошо, буркнул брат и, попрощавшись, вышел за дверь. До самой ночи меня больше никто не побеспокоил. Головокружение не давало мне уснуть. Я лежал с закрытыми глазами и размышлял. Интересно было, откуда я знаю местную речь, ведь памяти никакой не осталось. Наверное, все маги преклонного возраста размышляют о таких ненужных мелочах. В самом деле, зачем мне разбираться в таких тонкостях? Все равно я больше никуда перемещаться не собираюсь, и не из-за того, что не хочу, а потому что, не знаю нужного заклятия наизусть, магический свиток остался в моем мире. В том, что это не мой прежний мир, я был уверен, уж очень большие отличия в одежде и в языке. Если бы я был в своем мире, то хотя бы имел представление об этом языке или слышал краем уха. Надо же, мой учитель, этот старый пердун был прав, когда в академии доказывал, что миров множество и древние маги могли свободно перемещаться между мирами. А вот ему никто не верил, фактов никаких не было. Да и сейчас их тоже нет, вряд ли я когда-нибудь смогу найти дорогу назад. Вскоре я остался в палате один, мне предстояла трудная и опасная работа, нужно было постараться себя вылечить на местных лекарей надежды никакой. Сосредоточившись, я мысленно потянулся к жалкому подобию магического источника и оторвал от него небольшую крупицу. Увидев, как источник замерцал, готовый погаснуть, я замер. К счастью, непоправимого не произошло, и я приступил к лечению». Для того, чтобы магу лечить самого себя, не нужно читать заклинания. Достаточно прогонять магическую энергию через пораженный участок. Магическая сила мага сама излечит своего носителя, но беда была в том, что у меня было заражено все тело. Я даже представить себе не мог, сколько нужно вложить магии и времени в мое лечение. Еще была большая сложность в том, что заражение крови прогрессирует, а не стоит на месте. То есть весь труд, который я вложу в лечение ночью, может за день полностью сойти на нет. А постоянно заниматься лечением я не мог, так как нельзя подвергать слабый магический источник большим нагрузкам. Откуда именно начинать лечение разницы не было, поэтому я решил сначала заняться своими суставами, которые сильно болели. Аккуратно влив магическую силу в свой локоть, я замер, прислушиваясь к ощущениям тела. Ничего в состоянии моего здоровья не изменилось – Сустав также болел. Собственно, а на что я надеялся? Что от такой крохи силы сразу излечусь? Да нужно раз сто прогнать по себе такое же количество магии, чтобы почувствовать хоть какое-то облегчение. Проделав все манипуляции, я стал наблюдать за своим магическим источником. У магов он находится внутри сердца, поэтому наблюдение вызвало легкий дискомфорт. Меня продолжало тошнить, но, несмотря на все неудобства, я продолжал завороженно за ним наблюдать. Даже нижнюю губу прикусил от волнения. Прошло около часа, прежде чем источник набрал прежнюю силу, я снова оторвал от него крупицу и влил ее в тот же сустав. Снова ничего не произошло. Источник опять замерцал и уже, казалось, собирается потухнуть. Но нет. За ночь я проделал несколько таких манипуляций, магический источник не погас, что меня несказанно радовало. В состоянии своего здоровья изменений я так и не заметил. Единственное, что меня порадовало, источник загорелся немного ярче. Это значило, что он стал сильнее. Утром с чувством выполненного долга я уснул. Вскоре меня разбудил негромкий бубнеж возле моей кровати. Это пришла Светлана Владимировна с доктором, который, немного пошептавшись, с ней сразу ушел. К обеду меня разбудила санитарка и принялась кормить с ложечки. Несмотря на то, что еда была невкусно, я съел все и попросил добавки, чем заслужил удивленный взгляд женщины. Видно, меня тут уже в покойнике записали и не ожидали такого аппетита, но мне очень хотелось есть. Ночная работа с магией не прошла бесследно. После использования источника организм всегда требовал пищи. Смолотив три порции каши, я блаженно закрыл глаза, ощущая приятную тяжесть в животе. После обеда пришел мой брат, на этот раз он был один, как мы договаривались, сообщив мне, что мама придет завтра вечером, он взял в стул и уселся около меня, ожидая, когда я начну его расспрашивать. За ночь я обдумал все вопросы, поэтому сходу приступил к расспросам. Зовут меня Андрей Евгеньевич Евсеев, мне 15 лет. Сестру зовут Валерия Семилетотраду, мама Татьяна Геннадьевна и брат Дмитрий. Отца не было. Он ушел из семьи, когда родилась сестра. Живем мы в небольшой деревушке, которая располагалась неподалеку от Уральских гор. Являемся гражданами Российской Федерации и проживаем в республике Башкортостан. Сейчас я нахожусь в столице республики на лечении в городе Уфа. О политическом укладе страны, в которой я оказался, решил не спрашивать. Мне это пока не нужно. Больше расспрашивал про свою семью и дом. Как оказалось, раньше моя семья жила в самой Уфе, но из-за моей болезни вынуждена была продать дом. Деньги на лечение требовались немалы а семья была небогатой. Само собой, брат не сказал мне о том, что местные лекари не смогли мне помочь, да я и не спрашивал, сам все прекрасно понимал. Вечером, несмотря на все уговоры брата, его выгнали из больницы. Я взял с него обещание, что он не расскажет матери о моей потере памяти». Ночью я повторил процедуру лечения. Впрочем, опять безрезультатно. По крайней мере, я не ощутил улучшения состояния здоровья, но и ухудшения тоже не было. Мой магический резерв снова меня порадовал. Он еще немного подрос. Собственно, так пошла моя новая жизнь. Ночью я лечился, днем ел и спал. Мои родственники навещали меня каждые два дня. Вскоре лекарь, который постоянно меня осматривал и брал кровь на анализы, стал навещать меня чаще, Причем на его лице я увидел удивление. Видно ему было от отчего же я еще не помер и продолжаю жить. Через три недели мой магический резерв подрос раза в три от изначального размера. Все мои постоянные манипуляции с лечением не проходили даром. Я решил рискнуть и начал вливать в свое здоровье еще больше магической силы. Результат не заставил себя долго ждать. В первую же ночь коленный сустав, в который я вливал магическую силу, стал болеть немного меньше, это я заметил ближе к утру, да и общее состояние организма стало намного лучше, меня это несказанно порадовало, я уже устал лежать на койке, не вставая. В последующие ночи я продолжал лечение и поспешно пошел на поправку, а вскоре улучшение моего здоровья заметили и родственники. Если мама с братом за меня просто порадовались, то врач назначил полный осмотр, причем спрашивал разрешения у моей мамы в моем присутствии. Разумеется, мама, которая думала, что меня спасли лекари, разрешила, предварительно спросив об этом меня. Через три дня в мою палату завалилась целая толпа в белых халатах во главе с лечащим лекарем. Меня дружно осмотрели, ощупали и повезли в другую комнату, в которой я пробыл несколько часов. Осмотрели абсолютно все, взяли анализы не только крови, но и всего остального. Я сомневался, что они заметят во мне что-то необычное. Через пару месяцев я заметил, что на голове стали расти волосы. Мое здоровье почти пришло в норму, хотя зараженная кровь в организме еще присутствовала, но уже в небольших количествах. Мне хотели провести сеанс химиотерапии, но я отказался. Добровольно подвергать себя таким мукам я не захотел. За проведенное здесь время удалось узнать, что это такое. Ко мне много раз приходили разные лекари, иногда даже такие, которые расспрашивали о моем духовном состоянии. Я не понимал всех этих манипуляций и что именно они хотят от меня узнать, но все же терпел их присутствие и добровольно отвечал на задаваемые вопросы. Еще через месяц болезнь полностью меня оставила, но, как выяснилось, из больницы меня отпускать не хотели – а количество процедур, на которые я ходил, увеличилось. Не знаю, сколько бы я еще пробыл в этой больнице, если бы моя мама не устроила скандал, лишь тогда эти странные люди, скрипя сердце, отпустили меня домой. Когда за мной приехали брат с сестрой, меня вышел провожать почти весь персонал больницы – Мне сказали, что даже пожилой доктор, который почти всю жизнь проработал в больнице, никогда не слышал, чтобы больной с таким недугом и находящийся уже при смерти смог исцелиться. Поэтому интерес врачей к моей скромной персоне был вполне понятен. Кто-то из этих грамотеев решил, что в моем организме присутствуют какие-то тела, которые помогли побороть заражение крови. Как бы то ни было, ничего необычного во мне не нашли, несмотря на все их старания. Во время поездки домой я был сражен в самое сердце. Как оказалось, передвигается в этом мире не на лошадях, а на сложных механизмах, которые называют автомобилями. Причем это было довольно распространенное средство передвижения, я был просто потрясен. Наши мудрецы померли бы от зависти, увидев такое техническое чудо, а работало оно без всякой магии. За всю дорогу я не увидел ни одной лошади, хотя они в этом мире имелись. По пути домой я рассматривал окрестности с трудом поддерживая разговор с сестрой, которая явно по мне соскучилась. Около двух часов мы ехали по ровной дороге, а потом свернули на проселочную, на которой уже не было такого гладкого покрытия. Похоже, местная власть следила только за качеством главных дорог, а на этой были даже глубокие ямы. Не представляю, как тут после дождей передвигаться. Наверное, только верхом можно проехать. Несколько раз мы проезжали мимо небольших деревень, в которых я никого не видел. Еще через час езды мы наконец-то прибыли в наш дом. Признаться честно, дом меня не впечатлил. Наверное, моим родственникам пришлось расстаться со всеми своими деньгами во время моего лечения. Это был однокомнатный домик со скудной обстановкой. Да тут и мебель ставить было некуда, только кровати в нем и помещались». На пороге дома нас встретила мама, которая к нашему приезду по случаю моего выздоровления накрыла праздничный стол. Такая забота меня приятно порадовала. На праздник пришла почти вся деревня. Меня удивило то, что гости приходили не с пустыми руками. Каждый что-то с собой принес на общий стол. В моем мире такого обычая не было. Посидели мы хорошо, вскоре кто-то принес музыкальные инструменты и началась веселая гулянка». Наша деревня была небольшой, за столами сидело всего около 50 человек. Посидев с гостями до позднего вечера, я отправился отдыхать. Очень много впечатлений свалилось на меня за один день. Впрочем, перед тем, как уснуть, я по старой привычке поработал со своим магическим источником, создавая безопасные заклинания, которые знал. Я не собирался бросать развитие магического дара. Жизнь пошла своим чередом, я стал работать на нашем земельном участке Хоть дом и был маленьким, но огород оказался достаточно большим. Учитывая, что у нашей семьи было много долгов, мама решила не пренебрегать выращиванием овощей, еще и птицу разную закупили. Мои новые родственники почти весь день работали в интернете, так что огородом и выращиванием овощей в основном занимался я один. Конечно, мама мне объяснила, что нужно делать. С утра до вечера я занимался поливкой, прополкой и прочими радостями сельской жизни. Никогда бы не подумал, что стану простым селянином, как ни странно, мне это нравилось. Никаких забот и хлопот, знай себе, копайся в земле. Хоть внешне я был молодым, но душа осталась старого мага, который устал от суеты и хотел покоя. Даже мама иногда посматривала на меня с некоторым удивлением, видимо, не ожидала от своего младшенького такой тяги к земле. Через пару недель в наш дом нагрянул незваный гость, Это был главный врач клиники, в которой я лечился. Он стал уговаривать мою маму провести со мной ряд экспериментов. Разумеется, получил категорический отказ. Мама не хотела, чтобы из меня сделали подопытную крысу. Все заверения врача о том, что мне ничего не угрожает, она отметала с порога. Все его доводы о том, что мы можем помочь нашей медицине, что у нас должна быть гражданская ответственность и тому подобное, мою маму не впечатлили. А последний аргумент врача отмел я сам. Он заявил, что это они меня вылечили, и я должен быть им за это благодарен. На такое заявление я сказал, что мое выздоровление началось после того, как меня оставили в покое, организм сам восстановился. Единственное, что полезного для меня делали в больнице, это кормили. Я посоветовал изучить кашу, которую мне давали, возможно, причина моего выздоровления была именно в ней. Доктор отстал от нас только после того, как мама спросила, есть ли у него дети. Получив утвердительный ответ, она у него спросила, отдал бы он своего ребенка на опыты. После этих слов доктор как-то осунулся и, попрощавшись, уехал. К концу лета меня постиг новый удар судьбы. Как оказалось, я учился в школе, причем перешел в 10 класс. В этом я не видел ничего страшного, маги всю жизнь обучаются и любят это занятие. Конечно, я должен пойти не в магическую школу, а в обычную, но у меня появилась огромная проблема. Мама приволокла откуда-то кучу книг и велела мне повторить изученный материал. Аргументировала она это тем, что я долго болел и мог что-то забыть. Вот в этом-то и крылась вся проблема. В первую очередь я решил попробовать что-нибудь почитать и обнаружил, что совсем не знаю русского языка. Говорить могу, а читать и писать нет». Посмотрев глупым взглядом в открытую книгу, я направился к своему брату. Он, как всегда, сидел за своим артефактом под названием ноутбук. «Дим», – позвал я его, – «у меня проблема». «Что случилось?» – поинтересовался он, отвлекшись от своего занятия. «Ты помнишь, что я память потерял?» «Конечно», – ответил он, – «но ты же говорил, что потихоньку все вспоминаешь». «Вспоминаю», – вздохнул я, – «да вот беда». Я забыл, как читать и писать. «Чего?» У моего брата от удивления глаза на лоб полезли. «Того!» Передразнил я его. «Что делать-то?» «Надо маме все рассказать», предложил брат и решительно встал, направившись к выходу. Мама в это время кормила кур во дворе. Когда мы к ней подошли, Дима рассказал ей о моей потере памяти. Само собой, мама сначала нам не поверила. Решила, что я просто не хочу заниматься учебой, но, увидев наши угрюмые лица, расплакалась и кинулась меня утешать, хотя я был абсолютно спокоен. Немного поплакав, она успокоилась и велела брату начать мое обучение в свободное от работы время. Мне нужно было в срочном порядке обучиться письму и чтению. О школе не могло быть и речи, поэтому на следующий день мама поехала в соседнюю деревню, где располагалась школа, чтобы забрать мои документы. Как я понял, тех девяти классов, которые парень уже закончил в школе, было достаточно для того, чтобы больше ее не посещать. Со следующего дня по вечерам мы с братом и сестрой начали изучать алфавит. Все оказалось не так печально, как я представлял в начале. Видимо, в голове остались какие-то знания, просто завалились в далекий уголок мозга. Когда я начал учебу, знания сами начали возвращаться в мою голову, просто нужен был небольшой толчок в нужную сторону. Мама поначалу была встревоженная, что неудивительно, в этой стране человек, который не обучался в школе или ничего не знает, никому не нужен. Я просто не смог бы устроиться на работу. Как бы то ни было, уже к середине осени я мог сносно читать и писать, хотя ошибок было много. Но мама меня успокаивала, сказав, что я и раньше был бестолковым. Я решил узнать о политическом строе страны, в которую попал. Тут меня ожидало сильное удивление. Как оказалось, здесь управляет не знать, а некий президент которого выбирал народ. Этот факт меня изрядно повеселил. Народ выбирает самого достойного, как же верю. Скорее всего, выборы проводит верхушка государства, а на мнение народа им наплевать. Проверить ведь все равно никто не сможет. Получается, что в стране любой человек, умеющий хорошо говорить, имеющий деньги и связи, может стать президентом. Неудивительно, что тут такая нищета в деревнях, Похоже, местные правители не в курсе, что чем богаче народ, тем богаче государство. Или президенты озадачены только тем, чтобы не потерять власть, а до народа никому дела нет. Так много свободных территорий, все уезжают в города, землевладелям и животноводством никто заниматься не хочет. Откуда они тогда продовольствие берут? Вскоре в интернете, который меня научил пользоваться брат, я нашел ответ и на этот вопрос. Оказывается, Некоторые продукты покупают в других странах. Конечно, что-то и в этой стране производят, но все же интересная страна. У нас бы этих политиков повесили на первом же суку за такое правление. Также я узнал, что Россию, на территорию которой я попал, опасаются другие страны, хотя с такой армией это неудивительно. Вероятно, армия нужна местным правителям для того, чтобы соседние государства не согнали их с хлебного места, иначе бы и армию развалили. Почитав немного и поудивлявшись местному политическому строю, я понял, что легализоваться в этой стране больших трудностей не составит, главное, чтобы не задавила политическая элита.